Глава восемнадцатая. После прогулки с профессором Марианна вытащила картонную подставку из-под пивной кружки, на которой Фред записал свой номер, и, набрав его, предложила встретиться у входа в колледж Святого Христофора. Двадцать минут спустя молодой человек уже был там. Он привязал велосипед к ограде и выудил из сумки два красных яблока. «Это у меня вместо завтрака. Хочешь?» Марианна собиралась отказаться, но вдруг поняла, что проголодалась, и кивнула. Фред явно обрадовался. Выбрав из двух яблок лучшее, потер его о рукав и протянул Марианне. Спасибо. Марианна вгрызлась в сочный плод, сладкий и хрустящий. Фред прожевал кусок яблока и улыбнулся. «Я рад, что ты позвонила. Вчера ты ушла очень внезапно. Я подумал, ты почему-то расстроилась. Может, я тебя чем-то обидел?» Марианна пожала плечами. «Ты не виноват. Я расстроилась из-за Наксоса». «Из-за Наксоса?» — растерялся Фред. «Просто там погиб мой муж. Он утонул». «Боже мой!» — глаза Фреда расширились. «Господи Иисусе! Прости, пожалуйста!» «А ты не знал?» «Нет, конечно! Откуда мне знать?» «Значит, это совпадение?» Марианна пристально посмотрела на Фреда. «Ну, я же говорил, что немножко ясновидящий. Возможно, я что-то такое почувствовал, поэтому Наксос и пришел мне в голову». Марианна нахмурилась. «Извини, но я не верю». «И все же это правда». Чтобы сгладить неловкость, Фред торопливо добавил. «Мне очень жаль, что я причинил тебе боль». «Все в порядке, ничего страшного, не переживай». «Ты поэтому меня позвала?» «Чтобы поговорить о Наксосе?» Марианна покачала головой. Она сама не понимала, зачем пригласила Фреда навстречу. Наверное, напрасно она так поступила. Марианна убеждала себя, что нуждается в помощи Фреда. Но настоящая причина, скорее всего, в том, что ей было грустно и одиноко после общения с Фоской. Марианна разозлилась на себя за такую слабость. Однако поздно. Парень уже приехал. А раз так, стоит этим воспользоваться. Пойдем, Фред, я тебе кое-что покажу. Войдя в колледж, они пересекли Мейн-Корт и через арку прошли в Верскорт. Марианна взглянула на окна Зои, хотя знала, что племянница сейчас на занятиях у Кларисы. Марианна специально не стала рассказывать Зои о Фреде, потому что понятия не имела, как представить нового знакомого и чем объяснить его появление. Подойдя к лестнице, ведущей в ту часть здания, где жила Тара, Марианна кивнула на одно из окон первого этажа. Это комната Тары. По словам горничной в тот вечер, когда произошло убийство, Тара без четверти восемь вышла из дома и повернула туда. Фред указал на ворота в задней части Эрос-Корт, за которыми располагался парк. Нет, вот сюда. Марианна ткнула пальцем в другую сторону в арку. Она пошла в Мейн-Корт. Хм, странно. Через ворота можно выйти прямиком к реке. Это самый короткий путь к заповеднику «Пэрэдайз». Значит, она направлялась куда-то еще. — К Конраду? Как он и сказал? — Возможно. Мариана задумалась. И еще одна деталь. Моррис, главный консьерж, утверждает, что ровно в восемь вечера Тара покинула колледж через парадный вход. Значит, если она вышла из дома без пятнадцати восемь... — На то, чтобы пройти двухминутный путь... — Таре почему-то потребовалось четверть часа, — закончил за нее Фред. — Да, понимаю. Но мало ли что ее задержало. Может, она писала кому-нибудь сообщение или встретила друга, или... В этот момент взгляд Марианны упал на располагавшуюся прямо под Тариным окном клумбу с розовыми и лиловыми наперстянками, и в глаза бросился валявшийся на земле сигаретный окурок. Наклонившись, Марианна подняла его. На конце окурка белел фильтр. «Американская марка!» — заметил Фред. «Да, прямо как у Фоски». «Кстати, я слышал о Фоске!» — он понизил голос. «У меня есть друзья в колледже Святого Христофора. Они рассказывали, какие слухи о нем ходят». Марианна повернулась к Фреду. «Слухи? Ты о чем?» «Ну, Кембридж — маленький городок. Здесь все друг о друге сплетничают». И что же говорят о Фоске? Что он прославился, или, лучше сказать, ославился на всю округу. По крайней мере, если не он сам, то уж его вечеринки точно. Какие вечеринки? Что тебе о них известно? Фред пожал плечами. Немного. На эти вечеринки допускаются только его ученики. Я слышал, там творится какое-то безумие. Он внимательно посмотрел на Марианну стараясь что-нибудь прочесть по ее лицу. «Ты думаешь, Фоска имеет отношение к убийству?» Марианна замялась и, помолчав, наконец сдалась. «Мне надо тебе кое-что рассказать». Они медленно двинулись по периметру двора. Марианна поведала Фреду обо всем. О таренных обвинениях в адрес Фоски, о его упорном отрицании всяческой вины, о балебе, которое подтвердили студентки и наконец о том, что она всё равно не перестаёт подозревать Фоску. Марианна ожидала, что Фредер смеётся, презрительно фыркнет или в лучшем случае просто ей не поверит. Но тот воспринял её слова всерьёз. И Марианна была ему за это благодарна. Она поймала себя на том, что стала относиться к Фреду гораздо теплее, чем в начале их знакомства, и впервые за эти месяцы не чувствовать себя такой уж одинокой. И если Вероника «Сирена и другие девушки не врут, значит, Фоско был с ними и выходил всего на пару минут выкурить сигарету», — закончила Марианна. «Если он, например, увидел Тару в окно, ему с лихвой хватило бы времени выйти к ней в мейнкорт», — прикинул Фред. «И договориться о встрече в заповеднике Парадайз в десять вечера?» «Именно!» — Марианна пожала плечами. «Все равно не сходится». Та убили в десять, а Фоска ни за что не поспел бы в Парадайз так быстро. Туда идти минимум минут двадцать. А если на машине, так ещё дольше. — А если он двигался не в обход, а напрямик? — В смысле? — удивилась Марианна. — Может, он переплыл реку на лодке? — На лодке? Предположение Фреда звучало так нелепо, что Марианна чуть не рассмеялась. — Почему бы и нет? Никто не наблюдает за рекой и лодками, особенно поздно вечером. Фоско вполне мог, никем не замеченный, перебраться на другой берег, порыдаясь и спустя две минуты таким же способом вернуться. Марианна задумалась. — Может, ты и прав. — Ты умеешь управлять лодкой с помощью шеста? — Нехти как. — А я отлично умею, — Фред улыбнулся. — Не люблю хвастаться, но что есть, то есть. Попробуем? — Что? «Одолжим на лодочной станции плоскодонку и проверим, насколько быстро можно добраться до заповедника». Марианна не успела ответить. У неё зазвонил мобильный. На экране высветилась имя племянницы. «Зои, всё в порядке?» «Ты где?» По напряжённому, взволнованному тону Зои Марианна сразу поняла, что-то случилось. «На территории колледжа, а ты?» «На занятиях у Кларисы» только что приходили из полиции. Почему? Что стряслось? Повисла пауза. Зои прерывисто вздохнула, пытаясь не расплакаться, и прошептала: То же самое. Опять. Что ты имеешь в виду? спросила Марианна и замерла в ожидании ответа, хотя уже догадалась, что произошло. Убийство, пролепетала Зои. Нашли еще одно тело.